История Олова, сына Трюгви, будущего конунга и крестителя Норвегии. «Не говори мне о Христе!» – сердито бросил Олов. «Бог, который отнял у меня Гейру, не мой бог». «Но ты видел чудеса, творимые его именем!» – воскликнул Эмон, ирландец, принятый в Хирт еще в те времена, когда Гейра была жива, а Олов Трюгвисен дрался в войске Отто Кейсара. «А чудо, сотворенное епископом попа «Да, я знаю о чудесах, творимых именем Христа», — согласился Трюгвисон. «Но я видела чудеса, творимые богами моих предков. Уж не знаю, чем твой отшельник лучше финской вельвы. По мне так заговоренная воронья кость...» — олов потрогал свой любимый оберег. «Куда надежнее, чем ваш крест». Конунг перебил Олафа ирландец. «Не веришь, так проверь. Не зря же ветрь, ветра ветра принесли нам именно сюда». «Ты ведь сам рассказывал». Как много лет назад человек из Гордарики, обычный воин, но тоже из христиан, предсказал тебе великую славу, так послушай, что скажет тебе одаренный Богом. Олов был не против поговорить с отшельником, но не знал, как к этому отнесутся его хирдманы. В последнее время многие из них вслух говорили, будто конунг больше не Люподину и Тору, а конунг, лишенный удачи, перестает быть конунгом. Из двух сотен хирдманов Трюгвессон мог быть уверен только в половине, не больше. Многие воины даже не знали, кто он на самом деле. Ведь покинув землю Вендов, Конанг оставил там и свое родовое имя, повелев отныне называть себя не Оловом, сыном Трюгви, а Оли Конангом из Гордарики. «Хочешь, я сам схожу к отшельнику?» – предложил Эмон. «Скажу, что я – это ты. И пусть...» Олов расхохотался. «Не нужно быть провидцем и колдуном, чтобы отличить твою рожу от моего лица». Ирландец смутился. Славный воин, внешностью он не удался. А вот Олова многие считали очень красивым, особенно женщины. Но после смерти Гейры ни одной из них не удалось привлечь его внимание более чем на одну ночь. Потомок Харальда Прекрасного Лысова говорил об этом так. «Как может жалко иметь удовлетворить того, кто держал в руках благородное золото?» «Но предложение твое не дурно», — отсмеявшись, заявил Олаф. «Проверим твоего предсказателя. Торстейн — бычья нога. Вот кто пойдет к твоему отшельнику и узнает, так ли он всеведущ». Вернувшись в лагерь, олов сообщил о том, что намерен сделать. Хирдманам идея понравилась. Многие слышали о Сюлингском отшельнике прежде, и мысль обмануть христианского колдуна показалась им забавной. Торстейна бычью ногу обредили в лучшей одежде, повесили на пояс меч Олова с красным камнем на оголовье и серебряными накладками на ножнах. На руки ему Трюгвисон надел собственные золотые браслеты, а на плечи бархатный плащ. Люди Олова, поглядев на Торстейна, в один голос заявили, что бычья нога теперь почти так же хорош собой, как сам конунг. «Сам хитроумный Локи не сделал бы лучше», — похвалился Олов. «Теперь даже я готов назвать тебя конунгом, бычья нога!» И громко захохотал. А вот Торстейн напротив смутился и покраснел. Дело в том, что хирдманы, недовольные оловом, прочили Торстейна в вожди и не скрывали этого. От Торстейна, конечно, а не от олова, который, узнаю он о подобных замыслах, мог бы обойтись жестоко и с Торстейном, и с заговорщиками. Отшельник жил не в пещере, как друиды, а в маленьком домике на берегу озера. Около домика сушилась рыба и выстиранные портки. «Ищешь кого, воин севера?» Торстейн оглянулся. Сказано было на языке саксов, но на сакса человек походил мало. Больше на йотуна. Большой, ростом почти с Торстейна, голый, если не считать изодранных коротких штанов. Заросший черным волосом. С такой спутанной гривой, что Торстейн подумал, уж не взял ли дикий человек, подобно конунгу Харальду, гейс, не причесывать и не стричь волос, пока не свершит задуманное. В отличие от тех жрецов, с которыми привык Торстен, на человеке Йотани не было никаких оберегов. Только большой черный деревянный крест. И потемнел крест, скорее всего, просто от времени, потому что вряд ли отшельник кормил его жертвенной кровью. «Я Оле Конунг из Гордарики», — гордо произнес Торстен. «Слышал ли ты, умеешь провидеть будущее?» Настоящая тоже сообщил отшельник. «А потому не стоит тебе называть себя конунгом, но стоит помнить о том, что ты клялся конунгу в верности. Оставайся верным ему и в будущем, и не прогадаешь. А теперь ступай к своему вождю и скажи, я его жду». На сей раз Олаф отправился сам. «Скажи мне, святой человек, получу ли я желаемое?» поинтересовался олов не уточняя, что именно желает и тут же убедился, что имеет дело с настоящим прорицателем. «Ты получишь свое королевство», – не раздумывая заявил отшельник. Это был правильный ответ, хотя Олов имел в виду всего лишь свою удачу. «Бог даст тебе его», – продолжал между тем отшельник, – «если ты примешь истинную веру». «Хочешь, чтобы я крестился», – подумал Олов. Но Сент-Трюгви не принял крещение даже ради любимой Гиры. «Стоит ли это делать сейчас?» Ведь землями его отца правит Хакон Ярл, который сначала по требованию конунга Данов принял крест, а затем вновь вернулся к вере отцов, выгнал монахов-христиан, изрядно пограбил земли Данов, потом сам подвергся нападению Харальда Конунга и спасся, как говорили тем, что северные боги наслали на Конунга всяких чудовищ, вынудив уйти. И бог-христиан ничем не помог Конунгу. Так говорили люди, Олов не видел причин, почему бы ему не верить их словам. И вот теперь отшельник обещает Олову землю, которой сейчас правит Хакан-Ярл, оказавшийся сильнее христианина Харальда, повелителя Дании. Возможно, Христос решил руками Олова свершить не сделанное конунгом гамданов Но что будет, если боги Севера окажутся сильнее и на этот раз? А если я не сделаю этого и останусь уверен богам моих предков, спросил Олов, что будет со мной далее? Смерть придет к тебе, сказал отшельник. «Что ж, все мы когда-нибудь умрем», — заметил олов «Меня этим не испугаешь». «Смерть придет к тебе сегодня», — уточнил отшельник. «Подступит внезапно, откуда не ждешь». «Однако Бог позаботится о тебе. Тебя сочтут мертвым, но пройдет семь дней, и ты восстанешь, чтобы оплакать погибших друзей и обратиться к истинному Богу Иисусу Христу». «А с чего бы твоему Богу заботиться обо мне, если я не из его поклонников?» — осведомился Олаф. А с того, Олаф, сын Трюгве, сказал отшельник, очень удивив олофа представившегося как обычный Оле из Гордалики, что тебя ждет славное будущее. Ты станешь великим королем. Многих ты обратишь в христианство и тем спасешь их души. А теперь ступай и возвращайся, когда уверуешь в могущество истинного Бога, сотворившего небо и землю и все, что им сопутствует, в том числе и тебя, упрямый сын Трюгве, хотя ты и не желаешь этого признать. Вскоре ты получишь доказательство его могущества, вновь получив от него свою доселе бесполезную жизнь. И Олаф ушел. Слова отшельника не убедили его. Для того, чтобы убедить такого, как Олаф, одних слов маловато. Но заставили задуматься. Вот так, глубоко задумавшись, Олаф с интрюгви спускался по тропинке вдоль склона, когда на него напали заговорщики. Олаф считал, что удача покинула его, однако был не совсем прав. Кое-что осталось. Это кое-что и надоумило его сначала отправить вместо себя Харальда бычью ногу. Харальд же был человеком не только красивым, но и великой силы. Прозвище свое получил за то, что еще в молодые годы, желая показать удаль, вырвал из сустава ногу бычка двухлетки. С тех пор сила торста и наувеличилась, а воинское умение закалилось в множестве битв. Будь он сейчас с заговорщиками, Олову пришлось бы совсем плохо – потому что не было в Хирде Олова никого, включая самого конунга, сильнее бычьей ноги. Но слова святого отшельника проникли в сейрсце Торстейна, и он отказался предать своего конунга. Однако заговорщиков было четверо, а Олов один. Он знал всех четверых, то были его собственные люди, из тех, кто громче всех кричал о том, что удача покинула Олова. Еще он знал, что они хорошие воины, Умелый во владении железом. Олаф родился сыном Конунга и страха не ведал. Но он был глубоко оскорблен тем, что собственные хирваны предали его. вы «Выклялись мне в верности!» — воскликнул Олаф, обнажая меч. «А теперь ищите моей смерти?» «Ледяной ад Хель — подходящее место для таких, как вы!» «Если бы мы искали твоей смерти, Олаф Трюгвисон, то ты бы уже был мертв!» — заявил Конунгу Снори Черный из Весвольда. «Могучий викинг! присоединившийся к херду Олова после битвы у датского вала, потому что не пожелал креститься. Но мы лишь хотим, чтобы ты уступил место вождя более достойному, потому что удача твоя иссохла, как вода в летней луже Осталась только грязь, не способная утолить жажду даже лягушки. «Это у тебя, Снори, в жилах не кровь течет, а грязь», гневно зарычал Олов и прыгнул вперед, отсек Снори правую руку повыше локтя. Трое других от неожиданности подались назад, не предполагали, что олов рискнет напасть первым. «Ха!» – воскликнул трюгвессон вновь вздымая меч. «А я ошибся! Все-таки кровь, а не грязь. Да так много, будто я свинью зарезал». С этими словами олов ударил мечом по шее Снори, и удар этот был смертельным. Однако трое других предателей уже опомнились и сами напали на Конгу. Олову пришлось туго. Удары сыпались со всех сторон а у сына Трюгви даже щита с собой не было, так что пришлось отбиваться мечом и секирой. Но Олов был так хорош в пляске острого железа, что сумел ранить еще двоих предателей, прежде чем третий нанес ему страшный удар топором по голове. От этого удара шлем Конанга разошелся. Лезвие топора прошло сквозь подшлемник и увязло в голове Олова. Однако, поразив, предатель раскрылся, и Трюгвисон с яростным криком воткнул меч ему в грудь. Клинок Кононга пробил доспех, сломал ребро и вошел в легкое. Отомстив, Кононг упал без дыхан с топором, торчащим из головы. Но его обидчик тоже прожил недолго. Захлебнулся кровью. Двое же из уцелевших вырвали меч Олова из груди убитого в доказательство, что Кононг мертв, и поспешили с этой вестью вниз, к кораблям. Они хотели представить дело так, будто сами не причастны к смерти Олова. Однако их свежие раны говорили об обратном а у Олова в Херде было довольно людей ему преданных. В их числе был Ирландий Цэмон и Хальфорд по прозвищу Трудный Скальд. Этот последний и изобличил предателей. Но у заговорщиков в Херде тоже было немало друзей, и среди них шестеро кровных родичей. Так что Хердманы разделились и встали друг против друга. И была битва, в которой бесполезно, но не бессмысленно, ведь речь шла о чести, Пролилось много крови, и победили те, кто был верен конунгу Олову. И главная заслуга в этой победе принадлежала Торстейну Бычьей Ноге, который, помня слова отшельника, встал на правильную сторону и тем смутил бунтовщиков, надеявшихся увидеть его своим хёвдингом. Торстейн же принес на берег того, кого мятежники сочли мёрзвым. Неудивительно, что они ошиблись, ведь добрый боевой топор застрял в голове конунга. Вернее, им так показалось, потому что они и не добили олова. Зачем добывать мертвеца?